Где живёт любовь и откуда у влюблённых крылья? Нейробиология любви. С точки зрения нейробиологии, любовь очень похожа на зависимость, хотя пока этот феномен мало изучен. Вы слышали о том, что любовь это эмоция. Но не всё так просто. Это скорее целый психический комплекс, в сборке которого участвуют многие отделы головного мозга, отвечающие за различные психические функции формирование привязанностей, чувство удовольствия, мотивация поведения, представление о себе самом и социальное познание. Если угодно, любовь это дофаминергическая мотивация к формированию парных связей. Научные факты. Начальные этапы влюблённости чрезвычайно похожи на наркотическую зависимость. Безответная любовь похожа на ломку. Влюбляясь, мы видим друг в друге исключительно хорошие стороны. Любовь похожа на обсессивно-компульсивное расстройство. Влюблённость это не то же самое, что привязанность, но оба этих состояния последовательные стадии любви. А теперь о каждом факте по порядку. Начальные этапы влюблённости чрезвычайно похожи на наркотическую зависимость. В 2005 году неврологи провели эксперименты, изучая активность различных отделов головного мозга у влюбленных, в отличие от более спокойной стадии привязанности, и наркозависимых. Мозг этих людей удивительно похож. Повышенная активность наблюдается в хвостатом ядре и в вентральной области покрышки среднего мозга. Вентральная область покрышки выделяет дофамин, который, перемещаясь к другим частям мозга, вызывает чувство удовольствия. Также задействована скорлупа или путамин. Надо понимать, что эти же структуры ключевые в механизме вознаграждения, на котором основываются зависимости. Собственно, при других видах зависимости алкогольной, никотиновой, игровой, героиновой происходит всё то же самое. Везде повышенная активность вентральной области покрышки, и с каждой новой дозой дофамин Этим объясняется чувство зависимости и тяги к конкретному человеку, которое испытывают влюблённые, а также сохранение внимания на любимом. Рядом с человеком радостно, не рядом грустно. При страстной любви активируются отделы, имеющие отношение к сексуальному возбуждению: передняя часть поясной извилины и островок. Понижается активность в задней части поясной извилины. У вдов она наоборот возрастает при безответной любви. Речь здесь идёт не только об эмоциях, но и о целенаправленной мотивации поведения, сблизиться с любимым человеком. Об этом говорит характер специфического возбуждения подкорковых областей в ответ на стимулы, связанные с объектом страсти. Возбуждается хвостатое ядро, а оно связано с подготовкой к активным действиям, цели полаганием и ожиданием награды. Безответная любовь похожа на ломку. Мозг безответно влюблённых людей оказался похожим на мозг зависимых при синдроме отмены. Сохранялась повышенная активность в вентральной области покрышки, с которой связана фиксация внимания на объекте зависимости, влечение и дофамин. Но при этом также была повышена активность в задней части поясной извилины и островке, в тех их отделах, которые ассоциированы с эмоциями от физической боли. Со временем, конечно, эти активности снижаются, потому-то и говорят, что время лечит. Дофамин снижается, другой человек перестаёт заполнять все наши мысли, боль стихает. Мы проживаем утрату и интегрируем её в свой жизненный опыт. Но не надо думать, что любовь это история про подкорку, неуправляемая и только биологическая. Дофаминовые пути заканчиваются в коре. Именно кора решает, какой мотив из двух выбрать. Если бы не было участия коры, мы бы занимались сексом как кролики и не могли бы контролировать собственное поведение в состоянии влюблённости. Влюбляясь, мы видим друг в друге исключительно хорошие стороны. Если вы влюблены, не надо рассчитывать на собственную способность к здравой оценке ситуации. Это магия бабочек в голове. Исследование мозга с помощью МРТ в Университетском колледже Лондона показало, что влюблённые видят друг в друге только хорошие стороны, поэтому чисто физиологически не способны здраво оценить ситуацию. Влюблённых помещали в аппарат МРТ и показывали им фото любимых людей. Активность в миндалевидных телах, относятся к лимбической системе, снижалась. Аминдалевидные тела вовлечены в процесс принятия решений и сканирования невербальных сигналов при общении. Доверять или нет другому человеку? Это кей внутримозговой тревожный детектор. Так вот, он отключается у влюблённых. Мы начинаем доверять, открываемся, становимся близкими. Любовь похожа на обсессивно-компульсивное расстройство. То, что удалось выяснить благодаря экспериментам, которые проводились в Пизанском университете, к ревности и одержимости в отношениях приводит низкий уровень серотонина. Уровень серотонина у ревнивцев такой же, как у людей, страдающих ОКР. Возможно, поэтому они постоянно чувствуют тревогу и ведут себя иррационально ревниво. Любовь в самом её начале и продолжительная привязанность не одно и то же с точки зрения мозговой активности и поведения. Когда любовь переходит в стадию привязанности, активность повышается не только в вентральной области покрышки влечения дофамин, но и в вентральном паллидуме, области, отвечающей за материнский инстинкт. Чувство близости сильно отличается от романтической любви даже на нейробиологическом уровне. Влюблённость это головокружение, восторг, эйфория, энергия. Когда вы чувствуете глубокую привязанность, вы гораздо спокойнее. Это состояние больше похоже на тихое счастье. До сих пор неясно, как люди переходят из первой фазы во вторую, но учёные выдвигают гипотезу, что это механизмы эволюции. Первая волна одержимости проходит, позволяя людям сфокусироваться на одном партнёре для зачатия и рождения детей. Вторая фаза любви эволюционирует, связывая людей на долгое время, достаточное для воспитания рождённых детей. Кстати, Роберт Сапольски в своих лекциях говорит, что человек условно полигамное животное. Роберт Сапольски один из ведущих нейробиологов и приматологов мира, профессор биологии и нейробиологии в Стэнфорде. Известен и как популяризатор науки, выступает с лекциями для широкой аудитории, публикуется в СМИ написал несколько научно-популярных книг. Интенсивный поиск нового партнёра начинается спустя 1-3 года после рождения ребёнка, у всех по-разному. Чтобы поиск начался, в отношении прежнего партнёра должны затихнуть нейрогормональные механизмы влечения. Здесь мы видим, как работает магия психологии. Если люди смогли стать близкими, смогли начать доверять друг другу, то у них заработал полидум и начал проявляться материнский инстинкт друг к другу. Они стали родными. И они будут вместе во многом за счёт этой близости и после того, как родятся и подрастут малыши. Если люди трипали друг другу нервы всё это время, боялись стать близкими, быть такими, какие они есть на самом деле рядом друг с другом, пархали из созависимости в контразависимость, то полидом просто не включился. Тогда они скорее всего разойдутся и начнётся поиск новых партнёров. Либо отношения законсервируются в вечном страдании двух одиночеств. Безусловно, это на уровне гипотезы, но вполне вероятно, что всё работает именно так.